Клинику Эля пришла за десять минут до начала приема. Слишком рано. Она не выносила атмосферы медицинских учреждений. Находиться там ей было неприятно, словно она губка, питывающая в себя тревогу и болезни. В очереди всегда одни и те же разговоры. Каждый пытается рассказать свою историю, чтобы получить сочувствие, а слушать другого ради полезной информации. Вот толстуха рассказывает. как ее неправильно лечил врач Петров. А собеседница кивает, тахает, а сама в невидимый блокнот записывает. Петру исключить. Бартер сочувствия на информацию. Ее внимание привлека пара. Мужчина ноги вытянул. Все перешагивают, а ему так удобно и наплевать на всех. Если журавля на попу посадить, такая же картинка будет. Эля почему-то подумала, что ребенку на его выпрямленных ногах не усидеть, как с горки будет скатываться. Рядом женщина сидит, в полоборота к нему повернута, жена, наверное. В этой клинике почти все парами ходят, что логично, хотя и неприятно для Эли. Колени женщины, как стрелка компаса, на мужчину смотрят. И вся она в его сторону развернута, говорит, что-то не замолкая. Слов не разобрать, но по всему видно, что интонация просительная. А этот, обладатель журавлиных ног, как истукан сидит. Смотрит прямо перед собой неподвижно, как будто воображаемую лягушку спугнуть боится. Эля сразу уловила расклад в этой семье. Наверняка, когда эту женщину подруги спрашивают, Что она думает о спектакле, та отвечает «Как говорит мой муж, это шедевр» или «Мой муж такое за искусство не считает». И понятно, что если он изучает головоногих моллюсков, то жена про них часами может рассказывать. Сами моллюски о себе столько не знают, сколько эта женщина. «А я так и не научилась кардиган от удлинённого пиджака отличать», — с горечью подумала Эля. Встреча с Виктором не выходила из головы, мысли так или иначе соскальзывали по направлению их развода. И все сходилось на том, что Виктор прав, и что цапля Инга оказалась лучше, чем Эля не думала. «Вот и журавль этот, может быть, неплохой мужик». «Зря я так быстро его приговорила», – смягчилась Эля. «Вообще, она давно заметила, что если на кону немного плакать, то на следующий день добреешь, вроде как от слез размекаешь. И еще она подумала, что неспроста ей в последнее время птицы покоя не дают, всюду мерещатся. То птичка невеличка, то цапля, теперь вот джиравль». «Может, это кайсту, который детей приносит?» – обрадовалась Селя. Но пока уходила, что Аис только свой птичий двор обслуживал. Вера, эта птичка-невеличка, в любой момент забеременеет, саплянингой это уже случилось, да и журавль здесь не просто так сидит. Только одна Эля в полном пролете. Хотя в пролете это уже радует. Что-то из птичьего мира, хоть какая-то зацепка, Оптимист, который видит на кладбище сплошные плюсы, Эля радостно вспомнила, что Виктор при ссорах кричал, что она его задолбала. Значит, есть не что-то от дятла, а из своих не бросает, обязательно залетит. Дятел ведь тоже птица, хоть и со странностями.